С Пашей я познакомился, когда получили приказ лично проконтролировать положение дел в авиации. А там сложно было, когда начали поступать первые серийные Ил-10, Ту-2 и Ту-4. Согнали большую часть всех пилотов и техников на два десятка новых крупных авиабаз под Оренбургом. И чуть ли не круглосуточно стали эксплуатировать новые самолёты. В том районе как раз два новых нефтекомбината заработали с приличным выходом высокооктанового авиабензина. Запасных моторов несколько эшелонов пригнали. Как только моторесурс к концу подходил, так сразу же двигатель меняли. На каждый новый самолёт была очередь в начале, пока машин было мало, до 20 экипажей. Самолёты днём практически не стояли на аэродромах. Регламентные работы производились в основном ночью. В свою маленькую группу комиссии спецконтроля я включил двух прикомандированных лётчиков-испытателей: Петра Михайловича Стефановского и Алексея Николаевича Гринчика. А затем поехал инспектировать эти авиабазы. Очень тяжёлые весна и лето были в этом году для советской авиации. Посмотрели мы с Валерией на адовую работёнку лётчиков, а Пётр Михайлович с Алексеем поучаствовали. Я никогда не забуду, как шестёрка штормовиков прошлась над полигоном и вымила все мишенни пушечным огнём. Зайдя на макеты с высоты каких-то 200 м, они на снижении превратили деревянные стволы зениток в щепки. Штормовики и фронтовые бомбардировщики работали только в светлое время суток. А вот экипажи Ту-4х уже научились взлетать и бомбить бетонными чушками в темноте, по заранее освещённым осветительными авиабомбами мишеням. Посадку они производили уже после рассвета. Значительно сложнее было с истребителями. Новый министр авиапромышленности Алексей Иванович Шахурин обещал первые поставки модернизированного Як-3 только в конце лета. Несколько сложнее оказалась технология производства этого самолета, чем у других машин. Временный выход все же нашли. Оборудовали И-16 нормальными радиостанциями и ночными прицелами. Лётчики-испытатели в один голос утверждали, что те пилоты, кто освоит в совершенстве Ишак, с лёгкостью могут переучиться потом на Як-3. Тренировки у ночников велись круглые сутки. Истребители-перехватчики уже более-менее научились не только взлёту и посадке в ночное время, но и стрельбе по конусам с помощью ночных прицелов. Причём с дистанции не более 150-200 метров, то есть с гарантированным поражением цели. А некоторые асы и на 50 м подходят. Уже были неоднократные случаи, когда трос крепления конуса перебивали. Зрелище дневных воздушных учебных боёв вообще меня завораживало. Лёша Гринчик несколько раз возил меня на Спарке УТ-4 в воздух. С относительно близкого расстояния эти поединки, когда один на один, когда группами, смотрелись ещё интереснее. В результате нашей инспекции у меня сложилось устойчивое впечатление, что через полгода-год после полного насыщения советской авиации техникой, наша ВВС будут способны бить любого противника на любых высотах. Слётонность отдельных подразделений, меня в общем-то далёкого от авиации человека, просто поражала. И мои консультанты, прикомандированные лётчики-испытатели, полностью подтвердили моё мнение. Конечно, аварийность была довольно высокой, но вот человеческих жертв было относительно мало. Может, сказалось, применение современных мне, Воропаеву, спасательных парашютов и отличная работа инструкторов ПДС. На прощальной вечеринке, перед возвращением в Москву, ну а как же мы без нее, мы же русские люди, в конце концов, я порекомендовал Паше Рычагову, командовавшему всей группой учебно-боевых авиабазов, Несколько снизить физические нагрузки на ЛПС и побольше заниматься тактикой применения авиации в современных мне Синельников боевых действиях. Здесь мне очень помогли консультации полковника Когана на последних сеансах связи. Распивая последнюю бутылку, мы со Злобиным, он, кстати, после переаттестации майора получил, рассказали про наше приключение при инспектировании танкового полка Я думаю, генерал-майор Рычагов сделал для себя соответствующие выводы, и в этом мире его уже не расстреляют, как в том. Отличный лётчик и хороший командир принесёт ещё много пользы нашей родине. А 15 мая он с большой группой лучше всех подготовленных пилотов на отремонтированных истребителях И-16 с новыми модернизированными моторами вылетел на Дальний Восток. Бронетехника выпуска до 38 года. Начало скрытное выдвижение туда ещё в конце апреля. Японскую квантунскую армию на Халхин-голе ожидал большой сюрприз. Копились, говоришь, американцы. Когону улыбнулся. А куда ж им деваться было? Размеры все на чертежах. Видно, что из дюймов изначально переведены. В фильмах артисты некоторые себя постаревших опознали. Даже Disney потом авторитетно заявил, что эти мультфильмы несомненная его школа, и русские так снять не могли. Вот только какова инерция мышления. Слишком поздно они опомнились. Все ведущие учёные успели выехать в Советский Союз. Промышленность на выполнении заказов СССР уже запущена. Остановить её смерти подобно для американской экономики. Там же в контрактах и золотишка прилично заложена. А основные поставки станков и сырья уже сделаны. Да, Лаврентий Павлович развернулся. Тоже заулыбался Викентьев. Такого количества золота страна еще никогда не добывала. Наши карты хорошо помогли. А знаешь, Павел Ефимович, какую аналитическую записку на основе разведданных по Америке Иосиф Виссарионович у себя на столе пару дней назад в развернутом виде оставил? Именно по гипотетической машине времени Советского Союза. Всё, как мы и задумывали. Штаты бросили огромные силы и средства на создание устройства, позволяющего заглядывать в будущее. Что самое интересное для нас, проект назвали Манхеттовским, и административным руководителем поставили майора Лесли Гровса. Оба расхохотались. Неожиданно полковник перестал смеяться, и лицо его стало задумчивым. Знаешь, Юра, то, что нам удалось отвернуть внимание штатов от атомного оружия и заставить их сосредоточиться на бесперспективном проекте, это, конечно, очень хорошо. Но вот тот факт, что название и руководитель совпадают с нашей историей, заставляет задуматься о некоторой корреляции двух миров. А что ты имеешь в виду? Не понял, Викентьев. Понимаешь, очень не хочется заниматься философией времени. Это очень сложный вопрос. А информации для анализа пока очень мало. Куратор поморщился, потом попробовал объяснить. Вот смотри. Когда ребята случайно наткнулись на тот мир, то разница была только в точке отсчёта и скорости течения времени. При первых наблюдениях отсюда выяснилась абсолютная тождественность наших миров. Затем мы влезли туда со своей революционной информацией. И что в результате видим? История там круто свернула в нужную нам сторону, причём относительно легко, так как ценность передаваемой нами информации просто фантастична для них. А вот появление в их Америке проекта с одинаковым названием руководством, пусть и совершенно бесперспективного, и на 2 года раньше, чем у нас, говорит о том, что история там как бы пытается свернуть обратно в проложенное нашим миром русло. «Ты думаешь, что это так серьезно?» – спросил после некоторого размышления Викентьев. «Не знаю», – тут же ответил полковник. «Я в последнее время много думал на эту тему и ни к каким выводам прийти не смог. Слишком мало данных. Даже подсел в интернете на один очень интересный форум «Альтернативные истории». Посмотрел, что альтернативщики думают об этом. И понял, что сам зря занялся этим вопросом. О философии времени лучше вообще не думать. Зато много полезного на том форуме набрался. Насколько интересно, пишут ребята. Но иногда абсолютно нелогично. Например, попадает человек или целая группа в тыл к немцам в 41-й. Так э, когда Сталин или Берия узнают об этом сверхценном для державе ресурсе, их не только не эвакуируют немедленно в наш тыл, так ещё, когда всё-таки вывозят и получают от попаданцев какую-то часть информации, потом обратно на фронт отправляют. Действительно, как-то нелогично, подтвердил мнение кого-на-директор проекта. Ведь приличную ценность представляют не только знания, но и просто современный взгляд на то время. На счёт современного взгляда Смотри, что мне на том форуме подсказали. Куратор вытащил из кармана флешку и, воткнув её в ноутбук, повернул экран к Викентьеву. ПЗРК Колос образца 67 года начал разбираться тот. Разработка Снеи Точмаш. Переносной зенитно-ракетный комплекс стрелял сразу семью маленькими реактивными неуправляемыми снарядами и был предназначен для борьбы с вертолётами вероятного противника. В отчёте по результату испытаний было сказано, что по эффективности ракеты «Колоса» равноценны 37-мм снаряду автоматической зенитной пушки. Даже 10-мм броня не являлась для них помехой. Её пробитие отмечалось во всех случаях при встрече снарядов с бронеплитами под углом от 0 до 60 градусов. Огневые испытания, в которых участвовали шесть человек, показали, что комплекс «Колос» безопасен в обращении, а отдача при стрельбе из него переносится даже легче, чем при выстреле из гранатомета РПГ-7. На полигоне также были опробованы возможности «Колоса» при стрельбе по наземным целям. Выяснилось, что его можно с успехом применять на дальности до двух километров для уничтожения скоплений техники, складов горючего и различных летательных аппаратов на аэродромах. Помимо огневой эффективности, новое зенитно-ракетное оружие имело высокие технико-экономические показатели. Производство одного колосса обходилось всего в 36 рублей, а блока снарядов в 31 рубль 80 копеек. Однако, несмотря на положительные результаты, полученные на испытаниях, колосс не был принят на вооружение и серийно не выпускался. А что, прочитав, высказался Викентьев. По низко летящим самолётам начала сороковых самое то. И технологии относительно простые. Должны наши там подтянуть технологии, технологии, недовольно пробурчал Коган. Вот ты, Юра, откуда этого поднабрался? Не был Союз с середины 30-х отсталой технической державой. Были, конечно, в чём-то отставания, но были и приличные прорывы. Эсэр, единственный в мире имел танковый дизель с алюминиевым блоком. А как же отвратительное качество воздушных фильтров на этих дизелях, не утерпел Викентьев. Так, отже из авиации пришёл, тут же ответил полковник. А там воздушных фильтров частенько не ставили, не зачем было. Я вообще поражаюсь современным взглядом на Советский Союз того времени, продолжил Когар, закурив очередную сигарету. Отсталая страна по всем параметрам. Нет ни технологической культуры, ни технической школы. А не было этого. Было очень много ошибок. Но повторяюсь, прорывов вперёд было значительно больше, в том числе и в знаниях. Вот тебе в качестве примера. Немцы первыми создали серийную реактивную машину Мессершмитт 262. На испытаниях потеряли два десятка пилотов с самолётами из-за затягивания в пикировании на больших высотах и скоростях. Но так и не разобрались в причинах. Просто написали в инструкциях: на больших высотах истребитель не разгонять. А наш лётчик-испытатель Андрей Кочетков при первом же полёте на Мэссере с таким заданием удержал машину, и загадка была математиками решена. Часто нам в пример ставят Америку, а термоядерную бомбу мы сделали значительно раньше их. Штаты захватили в Германии Вернера фон Брауна со всей документацией по ракетам. А в космос мы всё-таки раньше их вышли. "Да успокойся ты, Пал Ефимович", тоже закурив, сказал директор Шмеля. "Сам же знаешь, откуда это всё пошло. Лихие 90-е. Демократы, чтобы развалить страну, какую только грязью наше прошлое не поливали. И кто их направлял и платил за это, тоже знаешь". По их утверждениям, не было у нас тогда ни учёных, ни инженеров, ни грамотных рабочих. А ЗИС-2 с производства снимали из-за того, что отсутствовали у немцев тогда достойные цели для неё. Излишняя бронепробиваемость, видите ли. И это же немецкие инженеры пытались повторить наши Катюши, а не советские. И наклоны брони на Пантерах скопированы с Т-34, а не наоборот. Вот бесит меня, когда, казалось бы, вполне разумные люди, орут откровенную чушь про наших недавних предков. Коган глубоко затянулся. Европу от фашизма защитил Советский Союз, а отнюдь не американцы, как они это сейчас утверждают. И японскую квантунскую армию разбили в 45-ом тоже советские солдаты, а не американские. И опять повторюсь, не было реального технического отставания. Прав ты, Пал Ефёмыч. Но решили же пока там самые сложные, дорогие и наука ёмкие направления не трогать. Атомные, турбореактивные, полупроводниковые и микроэлектронные технологии, они начнут раскручивать с сорок первым, когда войска будут полностью насыщены нормальной боевой техникой. Ладно, давай вернёмся к нашим баранам. СГБ по переданным спискам из архивов КГБ работает? спросил успокоившийся куратор. Со же по отчётам на столе Иосифа Весероныча уже полностью отработали, ответил директор. И немцев, и англичан, и немногочисленных французов, а вот японцев на Дальнем Востоке было очень много. Кого-то на месте взяли, кого-то смогли перевербовать, многих просто оставили работать под контролем. Они теперь сами того не подозревая, де за своим хозяевым гонят. Да, а проставалосились мы с тобой, Юра сказал полковник. Это ведь мы были обязаны вспомнить и немедленно отправить туда списки известных сегодня шпионов того времени. Хорошо Синельников подсказал. Как он там поднялся? Молодец, парень. Он теперь частый гость у Иосифовича Виссарионовича. Лично докладывает. Не то что на ближней даче, даже в Зубалово пару раз докладывал Сталину, когда тот к дочери ездил. Разог Косипов Фессарионович его шашлыком угощал на пару с Микаяном, похвастался товарищем Викентьев. "Юрь Саныч, а как там у наших гениев дела с биомаяками обстоят?" спросил Коган. "Да уже карты на четырёх потенциальных реципиентов составили", ответил директор проекта. Речь шла об относительно старой идее Горина и Малышева вместе с Ольгой Шлоссер. Они задумали составить биофизиологические карты отдельных людей в том мире, чтобы их можно было в любой момент найти аппаратурой пробоя. Первая такая карта была составлена ещё месяц назад на Синельникова Воропаева. Несмотря на огромную сложность и большой объём этой работы, все были очень довольны. Егор Женя получил возможность проводить сеансы связи в любом месте, где бы он ни находился, а не только в Москве. Лишь бы рядом был радиоприёмник. А ребята существенно облегчили себе поиск новых географических координат для наблюдения на той земле. Хотя это всё равно оставалось достаточно долгой и кропотливой работой. Вот за что мне это всё? Я же ни хрена в вертолётах не понимаю. Меня только десантироваться с них в той жизни научили. Нет, поезжай и разберись лично. Это приказ. Я, конечно, и сам понимаю, что сейчас из тех, кто знает про «Голос свыше» и правду об источнике информации УСИ, все равно послать, кроме меня, некого. Надо соответствовать должности и оказанному доверию. Но как? Приехали мы с Валеркой в Казань на только что построенный вертолетный завод. Ну, здесь и бардак. Нет, не в смысле порядка. В цехах чисто, рабочие в новых спецовках без дела не болтаются стружку в металлообработке убирают вовремя. На лётном поле стоят пять новеньких Ми-4. Но в том-то и дело, что стоят. При попытке взлёта, сразу после отрыва шасси от бетона, начинается жуткая раскачка. Хорошо, что первые испытания начинаются в привязанном трассами к земле варианте. А эти два самых крутых сегодня специалиста по винтокрылым машинам то ругаются друг с другом, То чуть ли не в обнимку зависают над чертежами и начинают лихорадочно что-то считать. Секорского Игоря Ивановича выманили из Америки одновременно с учёными. Ему показали специально для этого переданные с той земли кинокадры высшего пилотажа на маленьком вертолёте и пообещали, что он без ограничений сможет заниматься своей мечтой в Советском Союзе. Увлечённый авиаконструктор сломался и согласился на репатриацию. Миль Михаил Леонтьевич здесь уже считался одним из ведущих отечественных специалистов по теории автожиров и вертолётов. Вот эту-то сладкую парочку и послали сюда на только что построенный завод запускать в производство модернизированный Ми-4. Майора злобина, я погнал пройтись по заводу. У него-то образование именно техническое. Вдруг увидит свежим взглядом что-нибудь интересное. А сам Решил посидеть над документами. Но не верю я, что инженеры Викентьева так серьезно напортачили, что Миль с Сикорским разобраться не могут. Невооруженным взглядом видно же, что головастые мужики. У Камова, в Улан-Удэ маленькие К-18 летают ведь. Стоп! А в чем принципиальное отличие Ми-4 от К-18? Несущий ротор и хвостовой винт для компенсации реакции ротора и управления поворотом вокруг вертикальной оси. А на Камовских машинах два соосных винта, которые вращаются в разные стороны. Нет. Это я куда-то не туда полез. На той земле оба варианта прекрасно летали. Значит, ошибка совершена здесь. Так. Сразу после постройки первого опытно-серийного экземпляра вертолёта его начали испытывать строго по методике, присланной вместе с чертежами. Тут же и началась эта кутерьма. Сначала поменяли несколько лётчиков-испытателей, та же фигня. Прилетели знаменитые Чкалов и Анохин. У них тоже ничего не получилось. Попробовали на следующих собранных вертолётах никаких отличий. Докладная о неудачных испытаниях пролежала на столе у Сталина, который был очень не равнодушен к авиации, несколько дней. Инженеры Шмеля перетрясли все чертежи, но ошибок, как сказал мне на последнем сеансе связи Юрий Викентьев, не нашли. Тем более, что система управления вертолётом от оригинала практически не отличалась. Сикорский смелым также не первую неделю сидят над чертежами и утверждают, что спроектировано всё правильно. Но в то же время идёт раскачка по фазовому сдвигу, как они это обозвали. И что я в этом понимаю? А ни хрена. Понятно только одно. Раз раскачка идёт как по крену, то есть с борта на борт, так и по тангажу, то бишь с носа на хвост и обратно. Значит, это что-то в управлении автоматом перекоса несущего винта. Сначала проверил соответствие рабочих чертежей негатива оригиналов. Зря я, что ли, у Меркулова выбивал на вынос из уси все эти бобины с плёнкой и специальный аппарат для просмотра негативов. 2 дня у нас ушло на сравнение чертежей каждой детали системы управления. Валеркина помощь здесь была для меня просто неоценима. Инженер-то он у нас, а не как не я. Да и допуск к плёнкам здесь был только у нас двоих. Ошибок в деталировке нет. Потом я тщательно прочитал на этом грёбаном агрегате для просмотра плёнок, где чёрное перепутано с белым, все инструкции по сборке системы управления вертолётом. Ну, а затем мы со Злобиным полезли во внутренности Ми-4. Полдня ковырялись. А там столько всяких лючков, что пока разберёшь и обратно соберёшь, семь потов сойдёт. И нашли. Всё-таки фотографическая память – это что-то. Есть там одна штуковина, обзываемая качалкой. В ней три дырки или, как вечно поправляет меня Валерка, отверстия. Два круглых, а одно вытянутое. Так вот, оказалось, что эту качалку можно на ось поставить в два разных положения. Причём, если бы не один из огромной кучи сборочных чертежей, я бы сам её засунул так же, как рабочий поставил. Если бы Миль или Секорский сами проектировали этот вертолёт, они бы сразу увидели ошибку сборки. А тут вон как получилось. Когда Злобин доложил Мэтрам о найденном нами несоответствии и спросил, не в нём ли всё дело, они в очередной раз долго ругались, а потом дружно побежали на аэродром проверять. Перестановка качельки заняла каких-то 15 минут. Игорь Иванович сам сел в пилотское кресло, Миль устроился справа. А я забрался на лесенку, которая вела в кабину. Ох, и шумно же здесь от работающего двигателя. Прогрев мотора, отрыв, чуть вперёд, пока трассы не натянулись, немного назад. Нет раскачки. Следующим за управлением сел Анохин, и мы все с земли наблюдали, как он ювелирно покачивал вертолёт на ограничительных растяжках. Через час в полётном задании уже красовалась запись об испытательном полёте без привязанных тросов. А ещё через неделю мы с Валерием возвращались в Москву, а в нашем строго охраняемом багаже было на одну киноплёнку больше. На ней Валерий Палыч и Серёга Анохин демонстрировали вертолётные танцы над аэродромом сразу на двух машинах.